Глава 39. Вентрес воз и дуку шли, не останавливаясь. Сперва обещанная башня мало чем отличалась от прочих гигантских естественных образований, украшавших поверхность планеты. Но когда они подошли ближе, Вентрес увидела, что кристалл, мало чем выделявшийся среди прочих, за исключением своих размеров, искусно выдолблен изнутри. Он сверкал в лучах солнца, Но часть этого блеска исходила от токон и оружия. Это действительно была башня, место, где вершились смерть и обман. И Вентрас ощутила странную ненависть к тем, кто нарушил целостность прекрасного и вместе с тем невинного природного объекта. Они уже вступили в тень башни, но прежде чем их появление было обнаружено, Дуку снова потребовал остановиться. Что на этот раз, спросила Вентрас? Я не должен выглядеть слабым, ответил он. Большинство из тех, кого мы встретим, дроиды, но среди них есть и несколько живых существ. Вос, помоги мне. Вентрас наблюдала за ними, скрестив руки на груди. Она надеялась, что дуку в пути истечёт кровью, и они с Восом смогут вернуться к ожидаем Завершив операцию, а потом, когда всё будет позади, наконец уйти, как и было задумано. К несчастью, граф цеплялся за жизнь с той же решимостью, какую он проявлял во многом другом. Пока Восс помогал ему срезать окровавленный кусок рубашки и скрыть под тканью рану, Вентрас едва удержалась от езвительного замечания. Что бы ты там ни планировал, Восс, лучше бы ты оказался прав. Вот так-то лучше, сказал Дуку. И никакой благодарности, всё же не удержалось в Энтрес. Грав бросил на неё презрительный взгляд и выпрямившись, зашагал вперёд. Она была вынуждена признать, что он ничем не выдал своей слабости. Дуку действительно был мастером обмана. У основания башни столпились сотни дроидов, скрывавшихся до этого за другими шестиугольными образованиями. Вентра стали не по себе, приведя огромное количество стволов, нацеленных на неё. "Не стрелять", крикнул Дуку, выходя из кристаллического леса на открытую площадку и поднимая руки в приказном жесте. "Это я, ваш повелитель". Крав Дуку, все дроиды одновременно с лязгом опустили оружие. Такое приветствие уже лучше. А теперь проводите меня в командный центр. А их один из дроидов уставился на спутника в Дуку. Вентрас наpregлась. Исход схватки с таким количеством дроидов был ясен заранее, но она не собиралась сдаваться без боя. Если Дуку намеревался предать их, самый подходящий момент для этого был именно сейчас, когда они полностью находились в его власти. "Их тоже, а не со мной", спокойно сказал Дуку. Вентрас слегка расслабилась. Понял. Прошу за мной, сэр. По коже Вентры побежали мурашки при мысли, что она находится в самом сердце базы сепаратистов. Она с трудом сдерживала желание разрубить пополам каждого увиденного дроида, зная, что когда всё это так или иначе закончится, она наверняка вымотается до предела. Но тогда они с Восом будут вместе, и далеко отсюда, отжидаев от сепаратистов, от Дуку, вообще от всего И это стоило всех затраченных усилий. Они последовали за графом в лифт, который доставил их на один из верхних этажей, и прошли в большой зал, который окружало тянувшееся от пола до потолка стекло, вероятно, одностороннее, обеспечивавшее обзор на 270°. Градусов. Даже невооружённым глазом видно было на многие километры, и вслушиваясь в гудение и жужжание разнообразных дисплеев и приборов, Вентрас поняла, что отсюда сепаратисты могут наблюдать практически за всем происходящим на Крестоссе. Уникальный состав планеты обеспечивал Дуку идеальный камуфляж для ключевой базы. Зал гудел от высоких голосов дроидов, которые тут же смолкли при появлении Дуку. Восс и Вентрас держались чуть позади. Она посмотрела на Восса, но взгляд того был прикован к графу. Ей показалось, что у него начинают появляться сомнения, на что она очень надеялась. "Сэр", пропищал один из дроидов. "С вами пытался связаться Дарт Сидиус, сказал, это срочно". "Срочно?" в самом деле переспросил Дуку. "Интересно, чего он хочет. Свяжитесь с ним немедленно". Он взглянул на Вентрас и Восса. "Вы оба подождите здесь". Повернувшись, граф шагнул в боковую дверь справа от лифта. Вос точе же скользнул следом, даже не взглянув на Вентрас. Злясь на них обоих, она успела проскочить в закрывающуюся дверь. Тёмное помещение освещал лишь единственный голостол в его центре. Я велел подождать снаружи, раздражённо повернулся к ним дуку. "Нет уж", ответил Вос. Насколько я помню, ты что-то говорил о том, что меня нужно ему представить. Он отступил в тень возле двери, жестом приказав Вентрас переместиться в другую сторону. Голос стало. Она вжалась в угол, прикрыв одной рукой лицо на случай, если Сидиус вдруг обернётся, а другой сжимай рукоять светового меча. Граф, похоже, собирался возразить, но в этом мгновении появилась голограмма. Туку упал на колени, склонив голову. Вентра прежде уже видела Дарта Сидиуса, но не его лицо. Вряд ли она смогла бы увидеть его и сейчас, как всегда его черты скрывали тяжёлый плащ и тёмный капюшон, хотя предполагалось, что он будет говорить только с духу. Дарт Тиранус приветствовал графа Тёмный Владыка. Хотя физически он отсутствовал, от одного лишь его голоса, шлестящего, словно древний пергамент, Вентрас пробрала дрожь. Этот человек с головой погрузился в тёмную сторону силы и пропитался ею настолько, как Вос никогда бы не смог. Да и Дуку, пожалуй, тоже. Она крепче сжала световой меч. Повелитель отозвался Дуку, и в его голосе прозвучали оробелепные нотки, которых Вентрас никогда прежде не слышала. Похоже, вы исчезли на какое-то время. Приношу свои извинения, повелитель. Меня ненадолго взяли в плен войска республики, но мне удалось бежать. Фигура в плаще повернула голову. Кто там с вами? В тени. Вос шагнул вперёд. Это это мой новый наёмный убийца, слегка запинаясь, ответил Дуку. Убийца? В шелестящем голосе послышалось неодобрение. Вам известно моё отношение к помощникам, которых вы имеете обыкновение нанимать. С ним не будет никаких проблем, поспешно заверил его Дуку. Не сомневаюсь. Тон Дарта Сидиуса напоминал грозное мурлыканье. Дуку быстро сменил тему. Повелитель Здесь на Крестовцеси мы через чур заметны. Нам нужно найти безопасное убежище. Не могли бы вы прислать корабль? Последовала пауза. Возможно, ответил Дарт Сидиус, и его голограмма исчезла. Вентрас медленно выдохнула. Твой наёмный убийца, сердито бросил Восс. А что я должен был сказать? ответил Дуку. к которому вернулся прежний высокомерный тон. Ваш конкурент? Прежде чем Восс успел возразить, послышался оглушительный грохот, и вся башня содрогнулась. Что это было? воскликнул Дукув, вскакивая и бросаясь к двери, за которой оказались руины. Занимавшие 3/4 пространства окна были выбиты. Панели управления на той стороне превратились в обломки. Пол устилали бесформенные осколки кристаллов. Вверх взмыли языки пламени, и зал начал заполняться едким дымом. Дроиды безуспешно пытались стрелять. На глазах у Вентрас челнок джадаев развернулся для второго захода. "Ложись", крикнул Вос, и Вентрас с дуку послушно рухнули на пол. Вентрас приподнялась на локте, отбрасывая другой рукой обломки. Башня снова содрогнулась, а затем резко наклонилась. "Где лестница?" возвскрикнул Дуку за плечи. "Там!" поднявшись, Дуку направился к двери, к противоположной от лифта стороне. За дверью оказалась вырубленная в кристалле сверкающая винтовая лестница. Вентра сразу же поняла, что бежать по ней слишком долго, и, приготовившись к болезненному удару по раненой ноге, призвала силу и прыгнула вниз. Сдержав при приземлении крик боли, она с удовлетворением отметила, что Дуку такое не удалось. Все трое прыгали снова и снова, спускаясь по спирали всё ниже. Вентра слишком надеялась, что они доберутся до низа, прежде чем джадаи обрушат на них всю башню целиком. Это ошибка. Оби-Ванну не давал покоя назойливый голос, продолжавший звучать у него в голове. В чём именно ошибка, подумал он. В том, что мы намеренно убить всех троих, даже Вентрас, которая пыталась помочь. Казнить Воса без суда. Или в том, что мы послали Воса убить Дуку. В небе челнок и вызванные киноби в качестве подкрепления AP 170 продолжали атаку с воздуха, в то время как на земле к нему и Энакину присоединились десятки солдат. "Огонь!" крикнул Энакин. И клоны послушно выпустили залп гранат в толпившихся у основания башни дроидов, уничтожив большую их часть. В кристаллической стене теперь зияла огромная дыра, из которой вырывались языки пламени. В глубокое испещрённое облаками небо устремились клубы чёрного дыма. "Нужна больше огневой мощи", закричал Энакин. "Пришлите шагоходы!" Это ошибка. Внезапно Киноби понял, что не может больше противостоять внутреннему голосу. Энакин крикнул он: "Нужно отступить. Если мы продолжим стрелять, они погибнут". Юноша удивлённо взглянул на него. "Вы же слышали, что сказал мастер Винду? Убить любого, кто попадётся". "Я знаю, что он сказал", ответил Киноби. "Но, думаю, всё же стоит попытаться вытащить их оттуда невредимыми. Приказываю тебе отступить". Энакин нахмурил золотистые брови. Я не пойду против приказа мастера Винду, особенно ради Дуку, изменника и Слова его заглушил рёв одновременно стрелявших в одно и то же место башни шагоходов, которые в свою очередь утонул в жутком грохоте. Башня обрушилась словно её переломил надвое невидимый великан. Верхняя её часть, почти 2/3, медленно, но неумолимо опрокинулась. Обстрел продолжался, на этот раз по её обнажившимся внутренностям. В небо повалил дым, смешанный с искрящейся кристаллической пылью, и в разных местах начали вспыхивать пожары поменьше. "Нужно их найти", крикнул Киноби, кашляя от пыли, из-за которой у него в горле стало сухо, словно на Татуине. "Они всё ещё внутри!"